Старика Афросимов, друг Марии Ивановны. Он, как Фамусов, Павел Афанасьевич, да и фамилия Фамусова возникла, может быть, путём перестановки букв фамилии Афросимова, как писали и говорили тогда все. Он генерал-майор в отставке, богат и важен, один из директоров дворянского собрания, московский туз. Он никогда не отличался быстротой ума, Настасья Дмитриевна, его грозная жена, громогласно заявляет, что она его похитила из отцовского дома и привезла к Винцу. А москвичи рассказывают, что однажды на улице, проезжая с ним в открытой коляске, из-за что-то разгневавшись на него, она публично сорвала с него парик. Он носил парик и бросила на мостовую. Теперь он стар и дряхал, глух и обжорлив. Мария Ивановна с ним очень дружна, и во время его последней болезни в феврале и марте 1817 года навещает его ежедневно. Приедет он ей обрадуется и просит ручку поцеловать. Жизнь уже едва теплится в нём, он ужасен, точный скелет, а говорит и думает только о еде. И всё жалуется доктору, что ему мало дают есть. Мария Ивановна посылает ему угощения. студни из ножек, желе, компот клубники и ежевики варёный, всё это разом. И оправдывается перед сыном. Кажется, умирающему человеку это слишком много, но он удивительно как кушает. И каждый раз, побывав у него, она пишет: сидит и так уписывает, ест хотя бы не умирающему, а а ужасен. Его уже соборовали, совсем умирал. Глядь, опять посвежел и всё б еде. Теперь хлопочет сам, велит при себе кресс-салат сеять и есть. Вдруг спрашивает, можно ли наливать голубей яйцами, как цыплят. И это он думает, чтобы есть в светлое воскресенье. Это было за несколько дней до его смерти. А судьба и напоследок была к нему добра. И правда, что с него взять? Он до последней минуты был в памяти. Не умер, а заснул без всякого страдания. Мария Ивановна два дня не выходила от Афросимовых, а потом были похороны богатые, почетные, и Фамусовые могли сказать. Но память по себе намерен кто оставить житьем похвальным. Вот пример. Покойник был... Почтенный коммергер с ключом и сыну ключ умел доставить, богатый на богатый был женат, пережинил детей и внучат, скончался, все о нём прискорбно поминают. Кузьма Петрович, мир ему. Что за тузы в Москве живут и умирают?